Глава 17. По рукам. Лето. Экипаж, к которому уже начала привыкать, ждал перед парадным крыльцом поместья. Узнав, что сегодня у мальчиков в выходной и им никуда не нужно ехать, я со спокойной душой забралась внутрь, наблюдая, как напротив меня садится Рейн. Анита рассказала мне вчера, что эта носатая женщина часто наказывает Киана и Сиэль, таская их за уши, а несколько раз даже толкала за повышенный тон. Отчего у Киана на ладошке остался шрам? Ребенок упал на камень и поцарапал кожу. Это женщина. Она вела себя так, как желала ее черная душонка, потому что знала ей многое дозволено. Но всему когда-то приходит конец. Еще немного времени и я избавлюсь от тебя. Экипаж неспешно ехал по дороге, мирно раскачиваясь и слегка подпрыгивая на кочках. Запах свежей испечённой из добы, из пекарни, мимо которой мы проезжали. Навеял воспоминания о доме, ведь мама часто баловала нас выпечкой. «Далеко ехать?» — задала я вопрос, чтобы отвлечься от печальных мыслей о родных, за которых болело сердце. «Чуть больше часа», — последовал ответ. Устроившись поудобнее, я раскрыла вчерашнюю найденную книгу о травах и их целебных свойствах, которую взяла с собой. Погружаясь в чтение. Как вернемся, пригласи ко мне лекаря, произнесла я. Собиралась распросить его о лекарствах этого мира и сделать заметки, чтобы потом заняться их изучением. Вы приболели, госпожа? Рейна хлопнула ресницами. Со мной все хорошо, не стоит беспокоиться. Я видела, что камеристку заинтересовала моя просьба, но не собиралась удовлетворять ее любопытство. Далее мы ехали в тишине, нарушаемой лишь цокотом копыт и едва слышным скрипом экипажа. В груди нарастало легкое волнение, которое усиливалось с каждой минутой. Ведь я не была уверена, что те, кто купил Лиам и Луара, захотят продать их обратно. Предложу вдвое больше их реальной стоимости, втрое, вчетверо, если потребуется. Но верну животных. Решительный настрой бушевал под кожей, подобно урагану. Внешне выглядело выглядела спокойной но внутри была как натянутая тетива лука. Экипаж свернул в лесистую местность, окутывая прохладой и ароматами растений. До слуха долетело пение птиц. Я отложила книгу, глядя в окно, и замечая, что дорога, убегающая вдаль, ведет нас вдоль лесного коридора, в конце которого виднелась огороженная территория и немного потрепанный двухэтажный дом. «Это здесь, госпожа», — донеслось до меня. «Барон Миддлтон». Его рот давно обеднел. Мы подъехали к высоким кованым воротам и остановились. «Позови хозяина или того, кому были проданы конем», — попросила я Рейну, что тут же поспешила выйти. Спустя некоторое время показался невысокий полный мужчина. Его длинные волосы были собраны в хвост, а рукава рубахи, заправлены за пояс брюк, закатаны до локтей. «Леди Лайлет, улыбнулся он нахально, — «безмерно рад видеть вас лично. «Да?» — вскинула я бровь. «И почему же?» «Точно знала, что Лайлит видит этого мужчину впервые», — так сказала Рейн. «Вы преподнесли мне такой дорогой подарок», — усмехнулся мужчина, на рубашке которого отчетливо виднелись большие пятна пота. «Можно сказать, даром отдали чернохасских жеребцов, которые стоят целое состояние». От него пахнуло запахом немытого тела, и мне едва удалось держать гримасу отвращения. Не отводя уверенного взгляда, я старалась побороть волнение в груди. Он же не перепродал их? «Рада, что вы благодарна за столь щедрый дар. Позвольте преподнести вам еще один». Чуть приподняла я подбородок, видя алчный блеск в глазах мужчины, который, казалось даже дышать, перестал в ожидании моего предложения. «Животные, которых я продала вам. Хочу выкупить их обратно. Назовите цену». Нужно было видеть лицо обедневшего барона, обрусшее щетиной. «Зачем они вам?» — прищурился он, глядя на меня, испытующе. «Это не имеет значения. Просто назовите цену». «Как-то странно», — хмыкнул мужчина. «Вы могли бы купить других, но вам потребовались именно эти». Я молча смотрела на него, уже понимая, что цена будет заоблачной. «Триляйна! По его губам расползлась мерзкая улыбочка, а глаза ехидно сощурились. «Триляйна?» — Возмущенно ахнула Рейн. Из тона ее голоса сразу стало понятно, что цена действительно астрономическая. «Да вы в своем уме?» «Но вам же нужны эти красавцы», — упивался происходящим толстяк. «Да на эту сумму можно купить всю вашу землю с домом в придачу», — негодовала Рейн. «Три ляйна!» — стоял на своем барон. «И это только за одного жеребца. Эти зверюги!» Мужчина поморщился, занося руку за спину и потирая поясницу. «Меня чуть калекой не сделали. Потому что к каждому животному нужен свой особый подход. Не выдержала я, стиснув зубы. «Ну так что?» — смотрел на меня барон. «Мы договорились?» Спрашивать Рейну о наличии у меня такой суммы было бы глупо могло бы вызвать множество подозрений с ее стороны. «Заплачу тройную цену от той, по которой их продают», — смотрела я в глаза заметно нервничающему барону. «Судя по тем украшениям, от которых ломятся ящики стола в моей спальне, деньги у меня точно есть. Этой суммы хватит, чтобы вы вновь могли выйти в свет. Если устраивает, заключаем сделку, если нет, можете оставаться с двумя дорогостоящими жеребцами» которые своим присутствием не поднимут вашего положения в обществе и до конца дней будут напоминать вам об упущенной выгоде». Рейна, явно не понимающая, зачем мне все это нужно, замерла, боясь пошевелиться. А я, ожидая ответа, наблюдала за метаниями мужчины. На его месте я бы не сомневалась и согласилась продать Ильяма и Луара. «Вот правильно говорят о вас, леди Лайлет. поморщился барон. Вам палец в рот не клади, откусите по локоть. Сочту за комплимент, едва кивнула я. Что решили? Согласен, буркнул барон недовольно. Только сами идите за ними. Дикие чуть меня не угробили. Видите, произнесла я, оборачиваясь к Крейне. Нужно распорядиться насчет оплаты. Хорошо достав из склада пышного платья книжку, похожую на чек, она протянула ее мне. Я заполняю, вы поставите печать дома. Печать дома. Об этом мне рассказывала Анита. Перстень на моем пальце. Он открывался, и то, что находилось под ним, было печатью, которой Лайлит подписывала документы и платежные бумаги. Нам сюда, махнул рукой барон, уводя меня по неухоженной дороге к невысокому строению. «Секундочку!» — суетился мужчина, пыхтя и открывая передо мной дверь. Запах животных экскрементов ударил в нос, заставляя задержать дыхание. Конюшни разительно отличались от тех, что я видела у Лисана. Большинство окон заколочено, света едва хватало. Крыша в одном месте прохудилась, повсюду царили пыль, паутина и грязь. Денники находились в отвратительном состоянии. В некоторых даже копошились крысы, отчего у меня волосы встали дыбом. Глядя на это, я разозлилась, и он собирался держать породистых жеребцов в этой дыре, похожей на общественный туалет? Тихое ржание привлекло мое внимание. Я поспешила к его источнику. «Это...» — ахнула я, застыв от увиденного. «Это что такое?» Кровь смешалась с яростью и быстрее побежала по венам. Я резко обернулась к притихшему барону, испепеляя его взглядом. «На них раны! Вы их били?» Грудь, бока, даже морда одного из жеребцов были в рассечениях. «Не выношу неповиновения!» Фыркнул мужчина, скривившись. «Говорю же, они меня чуть не угробили». «Лучше бы угробили», — мысленно рычала я, проклиная толстопоза. «Могу уступить в цене?» Продолжил он, отступая на шаг назад от моего разъяренного взгляда. — Но только немного. Ну так что, по рукам?